глава 4 как ни странно остаток дня прошел спокойно соревнования завершились около семи вечера в следующий тур прошло всего 84 участника среди которых оказалось 63 парня и 21 девушка а в плане происхождения подавляющее большинство аристократов и всего 16 самородков Так-то, по идее, победителей должно быть немного больше, однако несколько учеников во время схваток снова получили серьезные травмы, а у кого-то от напряжения дар едва не перегорел, поэтому в итоге народу получилось меньше, чем ожидалось. Таким образом, из 43 школ сразу семь окончательно лишились права на дальнейшее участие. У остальных по одному-два, максимум по три претендента на победу еще остались. Однако в следующем туре им станет еще сложнее, а число выбывших по состоянию здоровья наверняка будет больше, чем сейчас. При этом, как я не приглядывался за весь день к участникам, так и не смог определить, кто же именно мне подгадил. Народ в мою сторону почти не смотрел, все были заняты преимущественно собой. Те, кто прошел дальше, как и я, следили за оставшимися боями, но ну а тем, кто свой бой еще не провел, тем более было не до меня». Эмма тоже не заметила ничего подозрительного, и только Лэнда обратил внимание, что я чересчур озабочен и напряжен для человека, которого ждут целые сутки отдыха. Правда, на ответах настаивать не стал. Но разве что присматривал за мной теперь больше обычного. Большую часть следующего дня мы снова посвятили обсуждению вчерашних боев, а также осмотру достопримечательностей Таэрина. В процессе успели посетить еще несколько картинных галерей, музеи изобразительного и современного искусства, а еще прокатились до входа в столичный филиал Первой Тернийской военно-магической академии, куда я в скором времени планировал поступать. Да, по здравому размышлению я все-таки решил, что не хочу целиком и полностью связывать свою жизнь со службой в армии, да и принадлежность к военной элите страны меня не прельщала. Очень уж это была специфическая стезя, которая мне с моим стремлением к независимости подходила плохо. «Само собой, если бы другого выхода не осталось, я бы и в Турае, в военное отделение отправился, как миленький, но раз нужный мне факультет имелся прямо здесь, в Таирине, то туда я и надумал поступать. Само собой, военная подготовка даже на гражданском отделении у меня непременно будет. Просто не такая серьезная, как на основном. Военные сборы и практика тоже прилагались к учебе в обязательном порядке. По окончании академии я, соответственно, получу воинское звание» примерно соответствующая лейтенанту запаса в моем родном мире. Однако служить после этого буду не обязан. Но ну, разве что в случае войны меня призовут, но такой исход полностью меня устраивал. Экскурсии по Таирину, кстати, и сегодня оказались на редкость интересными и познавательными. Более того, я вдруг с удивлением выяснил, что мой наставник оказывается весьма начитан, прекрасно знаком с современным искусством, интересуется модными исполнителями, а также имеет на редкость широкий кругозор — и способен поддержать любую беседу, хотя для простого боевого офицера это было немного странно. Ну а вечером я, закончив обязательный комплекс упражнений, снова забурился в сеть и до самой темноты листал видеоролики с различных соревнований, где хотя бы раз мелькали знакомые имена. Ания Сол и Наид Босхо. Рао Шосх, Олдин Десхе. Тери Дерса, к сожалению, не нашел, однако некоторые из сегодняшних победителей уже не раз светились во всевозможных турнирах, Так что мне было чем заняться. Пятый день соревнований снова ознаменовался суетой возле стойки регистрации. Нет, на этот раз никто не отравился и ногу, несмотря на мрачные прогнозы наставника, случайно не сломал. Однако при тестировании сразу у четырех участников от разных школ нашли неблагоприятные изменения в состоянии магического дара. Причем значительное. Похоже, ребята не успели восстановиться за отведенные на это сутки, поэтому их немедленно отстранили, несмотря на отчаянные протесты родителей и возражения тренеров. В итоге к началу второго тура нас осталось всего 80 человек. На этот раз я не стал оставлять в раздевалке вещи, а переодевшись, закинул уличную форму в сумку и вместе с ней явился в общий зал. Проблемы, курсант? сразу заметил мои манипуляции наставник. Просто на всякий случай, Лен. — ответил я, убирая сумку под облюбованный мною стул. — Вы как-то говорили, что надо поберечься. Вот и пусть мои вещи полежат тут. Лен Даурн одарил меня пристальным взглядом, видимо, припомнив вчерашнюю задумчивость. — Если вас что-то беспокоит, курсант, вы всегда можете об этом рассказать. — Ничего такого, Лэн. Возможно, вчера мне просто показалось, что кто-то рылся в моем шкафчике. — Что-нибудь пропало? — Нет, Лэн, но я подумал, что не стоит давать кому-нибудь повод лишить меня новой экипировки». Наставник задумчиво кивнул и словно невзначай повернулся так, чтобы теперь наши места постоянно находились в поле его зрения. Этого было достаточно, чтобы ни о чем не беспокоиться. К тому же камер в зале висело много. Как минимум две оказались нацелены в район выбранного мною стула, поэтому в случае чего доказательства добыть будет несложно. Хотя вряд ли мой недоброжелатель рискнет покостить у всех на виду. А еще примерно за четверть рейна до начала турнира я неожиданно увидел Терри Дерса. Он как раз шел вместе с наставником в сторону второй площадки, где еще осталось немало свободных мест. Но тут увидел меня, дернул за рукав тренера. Тот обернулся, окинул нас изучающим взором, а затем решительно развернулся, и они вскоре остановились поблизости. «Мастер», — обозначив короткий поклон, обратился к Лену Даорну, наставник Терри. «Мое имя Рувн. Лен Аарон Рувн. Начальная школа Нуртаэн. Лендаурн, школа Гонратая», — Коротко поприветствовал его наставник. Тот удивленно вскинул брови. Вы Ноэм Даурн? Ого! Я вас слышал! Неужели? Да, в свое время мне повезло взять пару уроков у мастера Хатха. Он о вас упоминал, так что примите мое искреннее уважение. Мастеров четвертого круга в Тернии не так много, и я рад, что познакомился с одним из них. У Терри тоже округлились глаза. Какого-какого круга? Да и я, признаться, покосился на наставника с любопытством. Если у него четвертый круг мастерства, то какой же тогда у мастера Дая? Пятый? Шестой? «Вот это тебе повезло!» — шепнул Терри, когда мужчины отступили в сторону и в полголоса о чем то заговорили. Четвертый круг! Эх, я б жизнь отдал, лишь бы иметь возможность учиться у такого человека! Кстати, привет! Я Терри. Можно на «ты» и без всякого пафоса. Не против, если я рядом устроюсь?» «Нет, конечно», — улыбнулся я. «Привет, я, Адреа. Тоже можно на «ты», и пафос я тем более не уважаю». «Ну и отлично», — кивнул парень, после чего лихо забросил свою сумку на соседний стул и, покосившись на наставника, тихонько сказал. «Я тут заметил, что из школы Гонрата я ты один. У вас что, больше претендентов не нашлось? Вы ведь вроде тоже частники, как мы. Неужели совсем плохо с набором?» Нет. Мы теперь государственные, но у нас начальство недавно сменилось. Вот мы и не успели набрать команду. А у вас тоже народу мало? Ты что? У нас хорошее снабжение и аппаратура что надо. Наставник полный комплект претендентов набрал за четыре года подготовки. Но за первые два тура все наши повылетали, так что я тоже один остался. Надеюсь, хотя бы до четвертьфинала продержаться. Почему именно до четвертьфинала? — полюбопытствовал я. В первую военно-магическую академию поступить хочу. На гражданское отделение досрочно. Но родители поставили условия. Если дойду до этого этапа, то они оплатят мне первый год учебы, а дальше я уже сам буду стараться, чтобы на бесплатное обучение перейти. По закону, если платник весь первый год на отлично отучился, он может подать ходатайство о переводе. Не факт, конечно, что пропустят, но шансы есть, так что я рискнул. Ну а если не дойду до четвертьфинала, то, увы, пойду сначала в старшую школу, как все на три года, а там, если отметки позволят, Буду поступать в академию уже на общих основаниях. Я с интересом покосился на парня. А он непростой самородок. Оплатить даже один год учебы в престижном столичном вузе далеко не каждый безродный сможет. Да и начальную частную школу не все потянут, так что родители у него, хоть и неодаренные, весьма состоятельные люди. «А, не бери в голову!» — отмахнулся вдруг Терри. «Как будет, так и будет. Я к любому варианту готов. Хочу просто себя проверить, узнать, как далеко смог бы пройти» а ты тоже в академию поступать собрался угу значит на ринге встретимся ухмыльнулся он выразительно глянув на пока еще пустые табло даже интересно смогу ли я тебя завалить еще сегодня с утра мне казалось что шансы есть но теперь когда у тебя нашелся такой учитель я непроизвольно глянул на наставника тот все еще о чем то неспешно беседовал с учителем терри и как мне показалось оба были не против пообщаться и дальше Тем более, что мастер Ровн, как и его подопечный, уже поставил свою сумку рядом с нашими вещами, и теперь мужчины что-то в полголоса обсуждали, изредка поглядывая то на нас, то на готовящиеся к турниру площадки, то на собирающихся судей, то на организаторов, которые вот-вот должны были объявить о начале соревнований. При этом обострившимся слухом я кое-что успел услышать из этой беседы, и как только в ней промелькнуло имя Хатхе, моментально насторожился». Два месяца назад, когда Лэн-директор вернулся из поездки в спорткомитет, он ненароком обмолвился, что за мое участие в турнире выступил представитель старшего рода Хатхэ. Якобы именно он угомонил представителя рода Босхо, ратовавшего за недопущение меня в качестве кандидата для участия в соревнованиях класса G1. Наставник тогда сказал, что у Хатхэ свой интерес в турнире, но не пояснил, каким боком это касается лично меня. И вот сейчас это имя снова промелькнуло в разговоре, а я вдруг осознал одну преудивительнейшую вещь. Оказывается, на нынешнем турнире не было ни одного представителя этого старшего рода. Более того, судя по всему, никто из них даже заявку на участие не подавал. Спрашивается, почему? «Ты что?» — как на дурака посмотрел на меня тыри «Хатхэ — основатели искусства Кханто и главные идеологи, в том числе и этих соревнований» но сами они почти не участвуют в турнирах». «Почему?» «Да потому что у них своя собственная школа Ханту, пояснил мальчишка. «И еще они владеют чуть ли не единственной на весь Нарлаэн элитной школой для мастеров. Мой наставник когда-то там учился. И твой, разумеется, тоже. Думаешь, при наличии такой мощной базы Хатха нужны какие-то там межшкольные игры? Фу. Да у них дети с пеленок владеют Кханто лучше, чем ты или я. Вот они и не участвуют в турнирах» поэтическим соображениям. Я мысленно присвистнул. Так вот из какого рода был мой последний учитель, мастер Даэ, вернее полагаю, все же мастер Даэ Хатха. И вот оказывается, с чьей подачи род Хатха за меня вступился. Ничего себе! Пусть наше знакомство длилось всего несколько недель, но обучаться у одного из самых известных мастеров Нарлаена — это огромная честь. И все же интересно, как Лендаурн его уговорил. Ну и что, что это его бывший учитель? Наставники такого уровня просто так малолетними самородками не занимаются. На меня столько времени потратили. Столько сил вложили в развитие моего магического дара, но не верю я, что мастер Даэ болтался все это время в школе просто так. Что у него других дел не нашлось? «Эй, проснись! Уже начинается!» Толкнул меня локтем Терри, когда от судейской кабинки отделился один человек и направился в центр полигона. Сейчас нам скажут «здрасте» и дадут отмашку для первых двух пар. Ох, хоть бы меня пораньше вызвали. Ненавижу ждать. Да еще и не знаю, сколько именно придется проторчать в ожидании. И вообще, на месте организаторов я не стал бы уменьшать количество площадок, потому что это сильно затянет второй тур. А еще они...» Я поневоле, отвлекшись от размышлений, взглянул на нетерпеливо приплясывающего мальчишку и тихонько фыркнул. «Вот же неугомонный». Ну да, сегодня организаторы сократили количество площадок вдвое, зато сами площадки стали гораздо просторнее. Удобнее будет сражаться. Опять же, народу стало гораздо меньше, чем в отборочном туре. Так зачем нам четыре ринга, когда мы прекрасно уместимся и на двух? Поторапливать судей тем более не было смысла. Все равно на рандом никто из нас повлиять не мог. Так что зачем бегать? Чего суетиться и дергать других? Но, по-видимому, Терри иначе не умел, и смотрелось это, прямо скажем, забавно. Впрочем, вскоре и мне стало недоразмышлений. размышлений. Буквально через несколько мэнов турнир действительно начался, поэтому я выкинул посторонние мысли из головы и, проводив взглядом занимающих свои места судей, внимательно уставился на табло, на котором одно за другим начали высвечиваться первые на сегодня именно. Как в прошлый раз, нас с Терри вызвали на поединок далеко не сразу, а лишь спустя три с половиной рейна после начала соревнований. При этом, по милости рандома, наши имена снова появились на табло практически одновременно. Ну, хоть ни в одной строчке, и то хорошо. Лен Терри Дерс и Ленна Шонтасарха, площадка номер один». Хех. ну вот и Терри наконец-то повезло встретить на ристалище девушку, Причем девушка была непростой, из старшего рода. И, как подсказала Эмма, которая, разумеется, успевала заметить и запомнить гораздо больше меня, это была очень даже серьезная соперница для самородка, которая, во-первых, прошла отборочный тур с первой, как и мы, попытки, а во-вторых, два года подряд участвовала в турнирах Пакханта чуть менее престижного класса. Причем в одном она заняла третье место, а во втором стала победительницей в своей возрастной группе. Лэн Адреа Гурта и Лен Наид Босхо. Площадка номер два. Практически сразу после первого объявления прогремела над полигоном и второе. Босхо. Ха, везет мне все-таки на представителей этого рода. Но что поделать? Турнир есть турнир, поэтому рано или поздно мне все равно пришлось бы столкнуться с кем-то из этой милой семейки. Удачи, Тире. Мысленно проводил я направившегося к своему рингу приятеля, после чего отдал, как обычно, наставнику идентификационный браслет, выслушал короткое напутствие и решительно потопал к рингу, попутно выискивая среди толпящихся неподалеку ребят своего будущего противника. А вот и он, Наид Босхо. Рослый, крепко сбитый, сильный и выносливый парень в черном таоме с эмблемой школы Таусур на левом плече. Как и другие представители рода Босха, отборочный тур он проскочил без труда. Правда, в отличие от сестры и второго брата, особой жестокости пока не проявлял. Огнем владел на достойном уровне, чрезмерную силу не демонстрировал. Продвигался по турнирной таблице уверенно и быстро. Однако Эмма по секрету шепнула мне, что, согласно данным сети, парню повезло родиться в начале осени. А это значило, что сейчас ему не пятнадцать, а почти шестнадцать лет. «Считай три года разницы!» Я, правда, за последний год тоже неплохо прогрессировал. Благодаря мастеру Даэ мои молнии теперь летали на приличное расстояние, однако с таким противником следовало держать ухо вострой и помнить, что с учетом скорости развития богатых детишек уровень дара у Босха может быть уже не вторым, а почти что третьим, а это более чем серьезно. Поднявшись на ринг, я встретил подчеркнуто спокойный взгляд парня и на каком-то подсознательном уровне ощутил, что он действительно опасен. «Хэтш!» — скомандовал судья, отходя в сторону. Защитный купол над нами загудел, заработав на полную мощность, и первый же удар Босха наглядно доказал, что я не ошибся в оценке его возможностей. Огненный шар, который он в меня швырнул, оказался не намного больше того, что он показывал в поединках раньше, однако плотности его структуры, а значит, скрытая в нем мощь, оказались настолько велики, что я при всех своих знаниях не рискнул принимать эту хреновину на щит целиком, а предпочел отвести ее в сторону, и не напрасно. Когда не особенно опасный с виду шар ударился о стенку защитного купола, полыхнуло так, что если бы я не отвернулся, то меня бы точно ослепило. Тогда как Босха просто создал еще несколько десятков таких шаров и практически одновременно бросил их в мою сторону. Я швырнул им навстречу такое же количество молний, мельком удивился, мол, а почему не все, однако потом перехватил все такой же спокойный, расчетливый взгляд Босха и понял. Он пока просто пробует меня на прочность. Времени на поединок нам выделили достаточно. Возможность, так сказать, познакомиться была, поэтому он не использовал типичную тактику Босху и не пытался задавить меня с самого начала, а сперва позволил показать все, на что я способен». Это был нехороший знак. Если Наид выбрал такую тактику, значит, он абсолютно в себе уверен. Более того, точно знает, что делает. Имеет уже продуманную стратегию и видение поединка. А еще это означает, что у него есть как минимум один козырь в рукаве. Причем такой, который мне, по его мнению, будет уже не перебить. И все же я не мог не признать, что парень действительно просто невероятно силен пожалуй, впервые с начала турнира я встретил по-настоящему достойного, а то, может быть, и более сильного противника, который заставил меня уйти в глухую защиту. Босхо даже не использовал сложных элементов. Он просто, безостановочно, с невероятной скоростью осыпал меня огненными шарами, порой разнообразия их огненными молниями или цепями. И было их настолько много, что я успевал лишь вовремя их гасить, а чуть позже, когда Наид внезапно увеличил их количество вдвое и одновременно повысил скорость атаки, вообще только уворачивался, выплясывая на самбу, румбу и прочие непристойности, пока Босху спокойно стоял на противоположном конце ринга и даже лишнего движения не сделал, чтобы и дальше удерживать меня на расстоянии. Однако долго это продолжаться не могло. «Рано или поздно отпущенное нам время закончится, и тогда я, будучи неспособным нанести ни одного удара, гарантированно проиграю по очкам. Неужели Наид решил вот таким примитивным образом выдавить меня с соревнований? Что-то в это слабо верилось, поэтому я решил выждать и лишь немного поднял ставки, выстроив вокруг себя замкнутый электрический щит» достаточной мощности, чтобы задержать цыплющие со всех сторон удары, после чего выпустил в воздух несколько сотен маленьких шаровых молний и провел пару пробных атак. Однако, когда я увидел, что все мои молнии, причем не только шаровые, но и цепные, Наид без малейшего удара отвел в сторону, то понял, что и к этому противник был готов. Более того, ответил так, что у меня щиты прогнулись, а если бы я вовремя не нарастил защиту, объединив ее с элементами воздуха то она и вовсе разлетелась бы к Дайну. При этом Босха словно невзначай сделал короткую паузу, и я провел еще одну серию ударов, которую он встретил все с той же непонятной невозмутимостью. Он совсем не удивился моим электрическим серпам. Легко отбил в полете мои диски. Многочисленный Хос попросту сжег, подняв напряженность огненного щита до таких цифр, что блокираторы магии по краям ринга взвыли. Он был очень силен. Очень. За все дни соревнований мне еще не доводилось встречаться с настолько опасным противником. При этом он все еще был до отвращения спокоен и словно бы заранее знал все, что я даже в теории мог бы против него использовать. Больше скажу. Последнюю атаку он позволил мне провести умышленно, а сделанная им пауза вовсе не была случайной. Было похоже на то, что он давал мне шанс себя показать, прежде чем демонстративно раздавит. И это заставляло отступать настороженно следить за каждым его движением, отслеживать состояние его ауры, магического дара, просто потому что я до сих пор не мог понять, откуда же ждать подвуха. «Внимание!» — ожила Эмма, когда я уже почти отчаялся вникнуть в затею Босху. «Фиксируется повышенная активность магического дара». И тут меня осенило. «Твою ж мать, у Наида есть вторая ветвь. У Босха!» у младшего рода, который обычно этим не славился, и вдруг еще одна ветвь в развитии. Не успел я об этом подумать, как чуть в стороне от Босха, прямо из матов, вырос здоровенный каменный шпиль. Один-единственный, расположенный достаточно далеко, чтобы не причинить вреда, но при виде него у меня внутри все аж завибрировало от осознания пока еще невидимой угрозы. Что это? Что за хрень? Почему одна? Как Наид собирается ее использовать? Мне ждать от нее отростков, срывающихся с ее поверхности шипов? Может быть, взрыва? Еще какой-то гадости? Чувство опасности взвыло сиреной, и я отступил до последнего, не понимая, что происходит. И только когда мой электрический щит начал неумолимо трескаться и без видимых причин смещаться в сторону, до меня наконец дошло. Твою же мать! Я со злым восхищением уставился на Босха, нашедшего мое, пожалуй, единственно значимое слабое место. Громоотвод. Этот сукин сын владел магией земли и использовал ее, чтобы создать самый обычный, только очень мощный громоотвод, который сводил на нет усилия моей основной стихии. Он сделал то же самое, что и охранник, благодаря которому я чуть не угробился на полигоне. Правда, там устройство было техническим, а здесь явление исключительно магическое. И я, черт меня дери, Даже не догадывался, что подросткам в таком возрасте это умение вообще может быть доступно. Ну, босха! Ну, дай в гений! Когда-то на этом меня подловил мастер Даэ. Когда-то именно он показал мне главную опасность магов его профиля, и вот с тех пор я понял, что ненавижу земляков. Потому что именно они, а никто другой, мои самые главные враги во время поединка. Никто, кроме них, не владел умением создавать громоотводы. Ни один маг больше не имел возможности притягивать мои молнии в строго обозначенную точку. Больше скажу. Появление громоотвода фактически означало блокировку моего магического дара. Сам факт существования этого элемента магии Земли перенастраивал мой дар таким образом, что я больше не мог его использовать по назначению. Что бы я ни делал, и как бы ни пытался этому воспротивиться, но мой дар теперь будет производить только молнии, и ничего кроме молний, а те, в свою очередь, будут неминуемо улетать в громоотвод. Из щита, из дисков, из ос. Причем процесс, едва начавшись, уже не остановится. Он почти мгновенно лишит меня возможности атаковать и защищаться, дестабилизирует и в конечном итоге истощит мой дар. И от этого умения не было защиты». Магия Земли столь высокого порядка вообще не должна была появиться на детском турнире, однако Босха кто-то научил его создавать и использовать, и это неминуемо привело бы меня к поражению, если бы все тот же мастер Даэ, вернусь, памятник ему поставлю, не показал мне единственный способ, как этого избежать. «Эма!» — гаркнул я, едва первые молнии сорвались с моего щита и целеустремленно ринулись к громоотводу. «Расщепи мой дар, живо!» Бах! Громоотвод от удара дрогнул, а с каменного шипа осыпалась земляная крошка. «Эмма, ты слышишь?» «Бух!» Первый каменный шип благополучно разлетелся на куски, однако на его месте тут же вырос второй, к которому устремились не только молнии из щита, но и те молнии, что еще были в воздухе. «Грох!» На месте второго разрушенного громоотвода тут же возник третий. Мой электрический щит благополучно поехал, неумолимо смещаясь в сторону проклятой каменюки, а затем попросту расползся на куски и, образовав приличную по размерам шаровую молнию, с грохотом врезался в громоотвод. Бабах! Все. Я остался и без щита, и без молний. Один. Против полного сил противника, который только что буквально раздел меня догола. Причем Босху было мало того, что он фактически оставил меня без магии дабы усилить контраст и привлечь максимальное внимание к моему моральному и физическому уничтожению, он красивым движением укутался в огненную броню, а затем до оружился огненным щитом и таким же огненным здоровенным мечом. Казнь, судя по всему, должна была стать показательной. Не зря Босха постарался придать ей максимум эффекта. На фоне безостановочно бьющих в землю молний, которые символизировали мое полное поражение, Он выглядел, как юный бог, спустившийся с небес, дабы наказать злостного отступника. И он почти выиграл. Почти успел. Почти вышиб меня с турнира. «Готово», — наконец шепнула Эмма, заставив меня с облегчением выдохнуть. «Расщепление дара завершено на 90%. процентов». «Ну и отлично. Десяти процентов мне за глаза хватит. Я быстро посмотрел на принявшего эффектную позу противника, гадая, будет ли у меня время завершить начатое». Тут и надо-то всего несколько сценов, спокойной обстановки. Всего несколько, буквально два или три. И тут Босха преподнес мне шикарнейший, просто фантастический, невероятно своевременный подарок. Вместо того, чтобы добить меня сразу, он неожиданно замер, после чего демонстративным жестом развеял свой огненный шлем и впервые за весь бой, позволив себе проявить чувство, скривил губы в презрительной усмешке. «Тебе привет от Айрда, урод!» «Спасибо», — усмехнулся я, как раз закончив создавать над его головой воздушный молот и тут же обрушил его вниз. Благозащиту Наид только что любезно снял. Слегка поморщился, когда на весь полигон раздалась гулкая «бум», а когда не ожидавший такой подлянки босха рухнул на колени, я быстро подскочил, усилив руку воздушным кулаком, от души зарядил ему в челюсть. Причем с такой силой, что и без того дезориентированный маг буквально взмыл над матами — после чего пролетел несколько шагов и грузно шлепнулся на пол одновременно и головой и правой рукой заехав за специально проведенную черту чистая победа я пару сынов постоял глядя на неподвижного противника у которого и впрямь были хорошие шансы меня одолеть и покачал головой эх босха вот уж действительно дурак так бездарно профукать имеющиеся преимущества это надо было постараться но, видимо, склонность к спецэффектам подвела его так же, как когда-то Айрда. Ударил бы сразу, победил бы. А он промедлил, покрасоваться ему, видите ли, захотелось. Поняв, что судья слишком долго не объявляет результат, я поднял голову и поискал его взглядом. Тот вместо ответа молча указал мне куда-то за спину. — А, да, мои молнии! Я отвернулся от босха, и, подойдя к тому месту, куда так и продолжали яростно бить выпущенное мною из-под контроля молнии, тихонько хмыкнул. Ну надо же. С того момента, как Наид получил по башке, контроль над магией он, разумеется, утратил, поэтому и огненную броню потерял практически сразу, как только упал, и созданный им каменный шип благополучно развеялся. Однако я-то все это время по-прежнему находился в сознании. Мой расщепленный дар — Вернее, та его часть, которая отвечала за управление молниями, все еще безостановочно производила единственный доступный ей элемент, и, будучи заблокированной с помощью громоотвода, безостановочно лупила в то место, куда ее запрограммировал Босха, даже после того, как громоотвод благополучно сдох. Но расщепление дара тем и хорошо, что позволяет полностью отстраниться от заблокированного участка и безболезненно использовать другие, доступные дару ветви. При своевременно проведенном расщеплении отсекается лишь пострадавшая часть дара, как ветка на дереве, правда, отсекается не навсегда. Дар, каким бы он ни был, и как бы далеко я от него не отодвинулся, все еще оставался моей неотъемлемой частью. Да, недавно я потерял над ним контроль, но я по-прежнему его чувствовал, поэтому, несмотря на то, что постоянно генерирующиеся молнии выглядели устрашающе, а также на то, что за время схватки они успели не только разнести в пыль отвод, но еще и маты насквозь пробили, я ни на миг в них не усомнился. Не испугался и не отпрянул, когда они нацелились в мою сторону, а вместо этого просто подошел, протянул руку и спокойно забрал то, что принадлежало мне по праву. «Энергетический баланс восстановлен», — доложила Эмма, когда ударившая в мою ладонь цепочка молнии коротко вспыхнула и, не причинив вреда, благополучно ушла под кожу. «Осуществляется восстановление целостности дара, производится стабилизация параметров. Ориентировочные сроки завершения процесса восстановления — 17 рейнов, 43 мена и 59 ценов. Я вместо ответа снова повернулся к судье и вопросительно приподнял одну бровь. «Мол, это все, что вы от меня хотели?» «Победитель — Лен Адреагурта», — после кратковременного замешательства объявил тот. Я благодарно кивнул и, подрев внезапно оживших трибун, неспешно направился к выходу.